Они встают чуть свет с душистыми свежими гвоздиками в дрожащих руках. Они стучатся в дверь к фройлен, но ответа нет. Решив, что фройлен еще спит, они входят на цыпочках. Комната пуста, постель не смята. Вещи разбросаны в беспорядке, на темной скатерти белеют письма. Дети пугаются. Что случилось? «Я пойду к маме», — решительно заявляет старшая. И без малейшего страха, с мрачным выражением глаз, она появляется перед матерью и спрашивает в упор, «Где наша фройлен?» «Она, вероятно, у себя в комнате?» — отвечает мать с удивлением, глядя на дочь. «В комнате ее нет, постель не смята». Она, должно быть, ушла еще вчера вечером. Почему нам ничего не сказали?» Мать даже не замечает сердитого, вызывающего тона вопроса. Она побледнела, идет к отцу, тот быстро скрывается в комнате фройлен. «Он долго не выходит оттуда». Девочка гневными глазами следит за матерью, которая, по-видимому, сильно взволнована и не решается встретиться с нею взглядом. Отец возвращается. Он очень бледен. У него в руках письмо. Он уводит мать в комнату Фролин, Там они шепчутся о чем-то. Дети стоят за дверью, но подслушивать не решаются. Они боятся отца. Таким они его еще никогда не видели. Мать выходит из комнаты с заплаканными глазами, очень расстроенная. Дети, испуганные и смятенные, невольно подбегают к ней с вопросами. Но она резко останавливает их. «Идите в школу, вы опоздаете». И девочки покорно уходят. Как во сне сидят они на уроках 4-5 часов, но не слышат ни слова потом опрометью бегут домой. Там все по-старому, только чувствуется, что всех угнетает одна страшная мысль. Никто ничего не говорит, но все, даже прислуга, глядят как-то странно. Мать идет девочкам навстречу. Она, видимо, приготовилась к разговору с ними. «Дети», — начинает она, — «Ваша фройлен...» Больше не вернется. Она... Слова застревают у нее в горле. Сверкающие глаза девочек так грозно впились ей в лицо, что она не осмеливается солгать. Она отворачивается и торопливо уходит, спасается бегством в свою комнату. После обеда вдруг появляется Отто. Его вызвали. Для него оставлено письмо. Он тоже бледен, растерянно озирается. Никто с ним не заговаривает. Все избегают его. Он видит забившихся в угол девочек и хочет с ними поздороваться. — Не подходи ко мне, — говорит одна, содрогаясь от отвращения. Другая плюет перед ним на пол. Смущенный, оробевший, он слоняется по комнатам, потом исчезает.